Прохор действует. Прохор сидел рядом с Виткой в машине и быстро говорил. — Ты чудной, Витек, прям как ребенок. Ты меня слушайся, я всем вам добра хочу. любчку зря ты обидел. Она прям как ягодка красавица, глаз с нее не свесть. — Был бы помоложе, отбил бы, право слово, Витек. Витька хмыкнул, потому что представил рядом с Любой старенького Архипа Ивановича. «Чего — Чего? Словно угадав его мысли, мелко засмеялся Прохор. — Думаешь, не смог бы? — Милый, хорошенький, ты меня и не знаешь вовсе, и каким я <свят> красавцем был. За мной бабы табуном ходили. Витька засмеялся. Прохор махнул рукой и укоряющий вздохнул, закурил. Начал напевать песню тоненьким бабьим голосом. — Ты чего меня звал, Архип Иванович? Если б у тебя внучок серьезно заболел, ты б грустный был, а так песню поешь. — Ты хитрый, Вить, Ух, какой хитрый, и умненький, тебя не проведешь хе хе старость и радость!» «Угадал ты, Витек, один я, как сокол. Нет у меня племеша и внучка, нет, только вот вы и есть, вас-то я и люблю. Ты уж меня выручи, старика, Вить, в последний раз, а, Вить, чего молчишь?» «Не буду выручать, Архип Иванович, завязал. Шнурок завязывают, Вить, чего тебе завязывать-то? Если б ты какой бандит, спаси господи, было, то работяга, шофер, откуда ты знаешь, чего везешь?» Попросил Архип Иванович, ну ты подсобил больному старику. Сударик, мои вещички, три чемоданчика на Курске отвезет, и все. Триста рябчиков я тебе сразу укладываю. Не пойдет, Архип Иванович, — сказал Витька и улыбнулся. У меня жена рожать вздумала. Все, завязал. — Господи, вот радость, — то сказал Прохор. — Дитё, оно в семью всегда мир приносит. Это вы здорово решили. А твой? Витька не понял. — Младенец-то, чей? — спросил Прохор. — Твой? — А че еще? — Она уж полтора месяца одна, а равен час согрешила. Витька резко тормознул, машина остановилась. — Вылазь, — сказал Витька, старый дурак. — Да что ты, — уж за Прохор. — Я чего? — Я ничего, Вить, я ж за тебя страдаю. — Вылазь, — повторил Витька. — Вить, Вить, — заторопился Прохор. — Ты не серчай, ну ты меня прости, старика. У меня так жена согрешила, я и напугни теперь, Витя. Если б я со зла, то ведь от всего сердца. Ты не ругайся со мной, Вить, а то нам всем нехорошо будет, Вить. Тебе будет нехорошо, а мне что? Тебе тоже будет не сладко. Один в наши дни кто захочет тонуть? Вдвоем все веселей. Вот я сейчас поеду в милицию и сдам тебя, понял? — И, милай, засмеялся Прохор, — куда ты меня повезешь? Я тебя сам куда хочешь отвезу. Только я этого делать не буду, зачем это мне? Живи себе как хочешь. Ладим. Отвези меня ко мне домой, в Мамонтовку, и, Господь, с тобой. — Ты ж в Тарасовке живешь, Архип Иванович, — сказал Витька. — Советская, сорок, что я, не помню. — Да нет, там я не живу, там Сударев брат жил, двоюродный. Прохор быстро резанул взглядом Витьку. Глаза у него сейчас стали белые, холодные и пустые. Но так было только мгновение. Когда Витька, почувствовав на себе взгляд Прохора, обернулся... Он увидел добрые стариковские глаза, в уголках которых поблескивали беспомощные и добрые слезинки. — Да ты не бойся, — сказал Витька, — я только так, чтобы ты отвязался, Архип Иванович, а то согрешила, согрешила. Прохор всхлипнул и тяжело шмыгнул носом. — Ну брось, Архип Иванович, — попросил Витька, — ну извини меня, если что не так. — Да хватит тебе Архип Иванович, ты прям как женщина. — Эх, люди, люди! Верно говорят, что они и крокодилово порождения! «Им с добром они все в черном норовят отплатить. Лады, поворачивай. Заедем к тебе, полдитра махнём, и езжай себе куда хочешь. Не нужно мне от тебя ничего. Деньги-то есть?» «Есть». «А то можешь взять в долг-то». «Да нет, пока не надо. Я ж говорю, завязал». «У тебя есть что закусить?» «Есть, только мне пить нельзя. Стопку». «Попадусь, тогда хана». «Миленький, да ты не попадайся. Потихоньку поедешь, то гнать не будешь». И потом у меня орешки есть, мускатный, от него трубочка не краснеет. Какая? это этого самого, дружка твоего. Ты только одну бутылку бери, Архип Иванович, две не надо. Ладно, ты меня тут сади, а сам топай домой. Дверь не запирай, чтобы мне не стучать. Соседи дома? Нет, они до семи. И ладно, а то любушки стукнут, пил, где водку вить копил ее окаянную. Ты дверь не запирай, чтобы я не клотился. Лады? Лады?